Глава 30. По дороге ради интереса я разместил заказ на покупку и доставку досок своему нынешнему владению. Строительство надо было как-то имитировать, и лучший вариант — подвоз стройматериалов. Заказ удалось разместить и оплатить, и я уже было обрадовался, но мы еще не успели доехать до окраин Дальграда, как мне позвонил менеджер и, заикающимся от страха голосом, сказал что произошла ошибка, товара на складе нет, и заказ мой выполнить они не смогут. Деньги на мой счет вернули, о чем мне почти сразу после звонка сообщило уведомление. «В Дальграде все такие пугливые?» Спросил я Шелагина. «Ты о чем?» а попытке заказать стройматериалы». «Не только в Дальграде». Но если вдруг найдется кто-то непугливый, то машины развернут до того, как они доедут до участка». Это распространяется только на стройматериалы или на мебель тоже. Скорее всего, разворачивать будут все грузовые машины. До того, как все будет достроено, или после тоже. «Оптимист!» — хохотнул Шелагин. «Как ты собираешься достраивать?» «Достраивать как раз не проблема, а вот сон на полу напротив». «В контейнерах иногда доставляли дорогие мебельные заказы», — радостно сообщил писец. «Логотип предприятий, помню, контейнеры с таким видел. Но тут конкретная лотерея будет, потому что такой контейнер может оказаться и пустым, и с чем-то для тебя неподходящим. С другой стороны, сам контейнер, приспособленный для перевозки мебели, штука тоже хорошая, которая пригодится для той же перевозки крупногабаритных вещей из Верейска в Дальград. Предлагаешь поискать? Почему нет?» «Для дома философском камне не предлагала, денег у вас мало было, а контейнеры дорогие, потому что огромные, многоразовые же». «Крупнее контейнера под дом?» – удивился я. «Разумеется, под дом одноразовый, он использовался и все с концами. А это именно транспортные контейнеры. Но, как я уже говорил, это лотерея, с очень небольшим шансом что-то выиграть. Пустых будет больше». Пока было время, я прошелся по паре сайтов. Правда, в первую очередь зашел туда, где покупал алхимические кулинарные контейнеры. От желания их приобрести я не отказался. Просто при такой покупке стоимость была намного ниже, чем при покупке в магазине. Со строительными такое не пройдет. Мне необходимо к контейнеру прикоснуться, чтобы в точности узнать о его содержимом. А транспортные контейнеры трогать бесполезно, потому что та информация, которую сможет считать с них писец, даже ему ничего не скажет. Но на строительное все равно обратил внимание и обнаружил, что все, которые продавались, исключительно под мелкие дома, типа того, что у меня на участке в Верейске. И если, конечно, наш дом можно было назвать мелким. Но там при активации контейнера выбирался вариант от совсем бюджетного до максимального, как у нас. Так что, если бы мы с Олегом не пожадничали, то получили бы как раз скромный домик, который не страшно было бы показывать соседям. Песец оказался прав. Большие кирпичи древних встречались очень редко, поэтому и цена у них была соответствующая. А еще на найденных не было упомянутых писцом знаков. В конце концов, я даже подумал, что проще будет найти карту древних не только изнанки, но и того, что было размещено снаружи. Причем не военную, чтобы были отмечены магазины, производство и склады, а потом заняться там раскопками. Хотя, конечно, мебель еще не скоро понадобится. Мне недели две потребуется, чтобы все расчистить, потому что один-два дня — и все. Возвращаемся, мне придется аккуратно ходить на занятия, после которых светлого времени остается не так много. Возвращаться по изнанке в темноте — так себе идея. Кроме занятий в академии, у меня есть и другие, связанные с алхимией, артефакторикой и кожевничеством. Гитарой я начал заниматься, а это тоже время». А ведь еще желательно не пропускать полигон, выбраться к базе древних наизнанке и поискать по округе места для проколов наизнанку третьего уровня. И это то, чего никому нельзя передоверить. Модули я просмотреть не успел, потому что мы приехали к ресторану. Оказался там не только Шелагин-старший, но и княгиня Беспалова, между которыми наблюдалось полное взаимопонимание. Нет, ни о каких романтических чувствах и речи не шло, но общие интересы они нащупали — и теперь каждый пытался поиметь с этого выгоду. Княжества не соседствовали, и только это мешало обоим развернуться на полную катушку. «Так что там с договором?» — спросила Беспалова. «Склоняюсь к тому, чтобы подписать. Честно признал я. А через три года — расторгнуть. Меня это устраивает», — обрадовалась она. «Желательно это сделать до завтрашнего совета, чтобы не осталось недоговоренностей». Насколько я понял, опасалась она права императора надавить на нее в подобном вопросе. Такую помолвку будет не расторгнуть по желанию сторон, в отличие от планируемой. Выступать против императорских желаний я не боялся. Для меня уже одной проблемой больше, одной меньше, разницы не было. Еще я понимал, что в ее княжестве тоже не все было чисто, поскольку вопросы по смерти ее близких остались без ответов. Некоторые секреты не выходят за границы очень и очень узкого круга посвященных. «Проблем с твоим опекуном не будет», — уточнил Шелагин-старший. «Каких?» — удивился я. «Мало ли». «Решит, что эта помолвка ущемляет твои права». «Скажете тоже, Павел Тимофеевич», — возмутилась Беспалова. «Со стороны глянуть, так мальчик вообще золотой лотерейный билет вытащил. Для обычного рода, прямо скажем, не самого богатого, получить княжну в невесты — неслыханная удача». «Смотря какую княжну», — возразил я, сразу вспомнив о Прохоровой. Но об этом смысла говорить нет, потому что помолвка формальная, только чтобы прикрыть оголенные тылы на время. Я прекрасно понимал, что той же Беспаловой, без признания меня Шелагином, я не интересен даже с элитным жильем в Дальграде. Поэтому она и настаивала на пункте расторжения помолвки без штрафа. Но и мне и ее дочь тоже была нужна, только чтобы Прохоровы свои претензии перенесли на кого-нибудь другого. «Так что там с Олегом Васильевичем?» Нетерпеливо спросил Шелагин-старший. Я позвонил Олегу, сообщил, что отправляю ему договор, который Шишкин уже проверил, и который нужно срочно подписать, и отправить скоростной почтой на адрес гостиницы в Дальграде. Теоретически, я мог бы доставить бумаги куда быстрее любого почтового сервиса, но дело было не настолько важным, чтобы торопиться и показывать свои возможности. «Сегодня прибудет, и ладно». Бумаги Олег отправил в рекордные сроки. Мы даже обедать не закончили, как он позвонил и отчитался, что курьеру вручил, а тот с ближайшим самолетом переправит в Дальград. Пакет успевают доставить сегодня, что я и передал внимательно прислушивающейся к нашему разговору компании. Надеюсь, работников почты не перехватывают и не отправляют с документами назад. Неловко пошутил я в конце. Что ты уже пытался заказать? Правильно понял Шалагин старший «Доски. Заказ отменили. Нанять на строительство тоже никого не сможешь. Сознанием дело просветило меня беспалово. Дальградские не возьмутся, а из других мест не будут иметь нужного допуска на работы в Дальграде и окрестностях». «Печально, но не смертельно», — ответил я. «Конечно, не смертельно. Такой участок даже после взрыва можно очень хорошо продать», — сказал Шелагин-старший. Ко мне уже обращались с наводящими вопросами, но я сказал, что решать будешь ты. «Чего я не собираюсь делать так это продавать?» Ответил я. «Место замечательное». «И зачем тебе такое замечательное место?» Насмешливо улыбнулась Беспалова. «Для отдыха, разумеется. Котлован под пруд там сделали, осталось запустить рыбу, и можно заниматься рыбной ловлей». «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялась она. «Действительно, вряд ли участок пригодится для чего-то еще». В порядок его приводить придется не меньше года. Сейчас холода наступит, и все вообще застопорится. Кстати, о холодах». Она столь выразительно посмотрела, что ни понять ее не было никакой возможности. «В багажнике нашей машины», — ответил я. «Нести сюда я не посчитал нужным». Все трое уставились на меня, как будто я был фокусником, только что на их глазах, вытащившим кролика из цилиндра. «Когда это ты успел?» — удивился Шелагин-младший. «Нет, я видел, как ты закладываешь в багажник пакет, но мне и в голову не пришло, что там шуба». «Быстрая доставка есть не только для писем». «А забирал когда?» «Не унимался Шелагин-старший». «Утром ты со мной на совет поехал, оттуда ты поехал на участок Живетевой. Кстати, об этом мы потом поговорим. Не следовало тебе с ней никуда ездить. Опасно это». «По дороге забрал», — ответил я. «Арина Ивановна любит притворяться доброй». — Вот именно что притворяться. Лучше держаться от нее подальше. Я это и собираюсь сделать. Претензий ко мне у нее нет, но участок она больше не претендует. — Да что ты так вцепился в этот участок? — удивился Шелагин-старший. — Ценность его с уничтожением дома для нас устремилась к нулю. — Для вас возможно, но не для меня, — ответил я. — Видите, Калерия Кирилловна, упрямая какой! — улыбнулся Беспаловый Шелагин-старший. — Ведь знает, что не успеет отстроить там ничего до окончания соревнования, упирается. — Возможно, я вас сейчас огорчу, Павел Тимофеевич, но императора ни разу не называл соревнования, за победу в которых он пообещал признать Илью вашим наследником. За столом воцарилась оглушительная тишина. Мы втроем неверяще уставились на улыбающуюся женщину. — Калерия Кирилловна, это даже для императора перебор, — хрипло возразил Шелагин-младший. Он использует все возможности, чтобы не признавать. А это возможность. Напомнила она. О чем речь? О всеимперских соревнованиях Золотая Лига, пояснил я. Те, в которых я участвую, студенческие, фактически любительские, а это профессиональные, с жесткими требованиями к использованию как магии, так и холодного оружия. Проводится ежегодно, и еще не было случая, чтобы там кто-то не погиб. «Звучит не оптимистично, но надо смотреть». С песцом я был не согласен категорически. «Зачем мне это? Даже если приму участие и не пострадаю, не факт, что займу какое-то место. Там люди годами готовятся, и на поединке выходят такие монстры, с которыми я рядом букашкой покажусь. Насколько я понял, княжеские реликвии подчиняются императору только в том случае, если не осталось носителей нужной крови». Намек песца был понятнее некуда, «Меня просто зачистят, когда император приобретет княжество». «Почему ты так уверен?» «Не забывай, что мне подарил слепок личности один из величайших артефакторов». «Все эти штуки связаны в одну сеть, эффективность которой тем ниже, чем больше блоков от нее отваливается». Я прекрасно понимал, что на реликвию император уже нацелился и просто так не отступит, но у этой задачи было два способа решения. «В первую очередь, надо попытаться излечить Шелагина-младшего». А уж потом, если это окажется невозможным, думать про золотую лигу. Тем временем и мои сотрапезники не молчали. «Возможность возможностью», — не согласился Шалагин старший Но это будет выглядеть очень уж некрасиво. Если Илья выиграет студенческие соревнования, этого достаточно, чтобы никто не посчитал его недостойным наследником. А иначе возникнут сомнения в правомерности требования императора и его мотивах. Впрочем, в его мотивах никто не сомневается. Проблема в том, что не хотят понимать. Сегодня мы, а завтра они. «Не совет князей, а пауки в банке», — согласилась Беспалова. «Так и смотрят, кого бы укусить. Возможно, золотой лигой я преувеличиваю, но привыкла готовиться к худшему». «В любом случае, это будет понятно на следующем совете», — решил Шелагин-старший. Он начнется через три недели. Соревнования по клинкам через неделю, по магии через две. «Я смотрела видео с ваших соревнований», — сказала Беспалова. «Уверена, у Ильи неплохие шансы на первое место по обоим направлениям, если не будут использовать административный ресурс», — вмешался я. «Я не от хорошей жизни на соревнованиях по магии выступал без своих артефактов и зелий, а чтобы исключить обвинения в использовании чего-нибудь запрещенного». «Да, это проблема», — согласился Шелагин-старший. «Но не тогда, когда в наблюдателях будут лояльные нам князья. Зато там будут нелояльные нам целители. Напряженность с ними можно уменьшить, если ты избавишься от участка». «Не избавлюсь». «Да пойми», — поморщился Шелагин-старший. «Это всего лишь токсичный актив. Ты сейчас в эйфории, но посмотрим, что запоешь через полгода». «Толку от участка нет, а налог-то платить придется». «Еще одну шубу продам», — ответил я. «Если Калерия Кирилловна откажется, отправлю на аукцион». «Да дайте мне ее, наконец, посмотреть», — возмутилась та. «А уж потом про аукцион говорите. А то я начинаю нервничать». После этого и неприятные разговоры, и затянувшийся обед закончились в рекордные сроки. Настолько беспалово и не терпелось увидеть шубку. Но, разумеется, на улице ее из пакета извлекать никто не стал. Княгиня прижала пакет к груди и шустро побежала в гостиницу. Как оказалось, причина того, что Шелагин с Беспаловой столь часто общаются, была простой. Княгиня снимала апартаменты в том же заведении. Шелагин-старший пошел за ней, а вот младшему я предложил съездить до Зимина, получить консультацию. «Бесполезно же», — поморщился он. «Мне уже несколько целителей сказали, что невосстановимо». «Хочу сам услышать», — возразил я. «Вдруг что-нибудь придумаю». И, не слушая возражения Шелагина-младшего, я набрал Зимина, который моему звонку обрадовался и согласился принять нас сразу же в перерыве между пациентами, только предупредил, что не сможет уделить много внимания. У Зимина в приемной пришлось немного подождать, но пригласил он нас сразу, как только вышел пациент. «Илья, вы не представляете, что вы для нас сделали!» — радостно сказал он. У Шелагина-младшего брови сами собой поползли вверх. Но удовлетворять его любопытство я не собирался, поэтому сразу перешел к тому, ради чего мы приехали. Мы здесь ради другого. Можно ли что-то сделать с проблемой Александра Палыча? Говорите прямо, вашего отца. Зимин махнул руками и вздохнул. Понимаете, Илья, проблема в том, что блок стоял слишком долго и уничтожил источник образования сперматозоидов. В норме они продуцируются постоянно, и... Можно ли этот источник восстановить?» Невежливо прервал я Зимина, который собрался прочитать нам лекцию. «Если бы там осталось хоть что-то, это было бы возможно, но там не за что зацепиться», — огорченно пояснил Зимин. «Из пустоты вырастить что-то невозможно». «Я точно знаю, что целители могут вырастить даже утерянную конечность». «С рукой или ногой как раз проще», — ответил Зимин. «Там как раз есть за что зацепиться, есть основы для действий, а тут нет. Возможно, пару лет назад был бы еще шанс, но теперь, увы!» Убедился. Криво усмехнулся Шелагин. «Пока нет. То, что Иннокентий Петрович не знает, как это можно восстановить, еще не значит, что этого не знает никто. Возможно, он посоветует кого-нибудь специализирующегося на этом вопросе?» Зимин оскорбился. «Илья, я вам вполне определенно говорю, что никто из практикующих ныне целителей не в состоянии что-то там исправить. Мне очень жаль, но, увы». Земин развел руками, показывая свое огорчение. «И я очень сомневаюсь, что с таким справились бы даже целители древних. Я с вами совершенно откровенен, невзирая ни на какие гильдейские правила. Что-то исправить конкретно сейчас уже невозможно». «Он прав». Поэтому блоки не рекомендовали держать долго. Твой, к примеру, мешал развиваться твоей внутренней магической структуре, и если бы у тебя не было меня, ты бы рисковал после его снятия остаться вообще без магии. Разговор с Зимяным не порадовал ровным счетом ничем, а писец еще и от себя добавил замечаний полных пессимизма. Теперь я не был уверен, что смогу что-то сделать даже с полным набором уровней по целительству, изучив от корки до корки доставшиеся от живетевой записи. Да и не заметил я в них при беглом просмотре ничего про устранение последствий использования блоков. Про сами блоки было, в том числе и про то, чем они опасны, а вот исправление результатов использования не описывалось».